Поэтому после короткого приветствия барин с барыней без слов оставили Анну одну, отправив дворовую девку за Евдокией. Ожидая ту, Анна прокручивала в голове все возможные сценарии допроса. Во-первых, ей было прекрасно известно о соперничестве Варвары и Евдокии. Василиса расклад сил в поместье ей описала хорошо. Во-вторых, Евдокия явно не говорила всей правды. Конечно, она могла покрывать кого-то. Единственным человеком, к которому она была по-настоящему привязана, являлся Василий. Недаром она была его кормилицей. Но это только на первый взгляд. Анна прекрасно понимала, что вполне могла что-то упустить. Она с обитателями поместья пуд соли не съела, чтобы разбираться во всех тонкостях отношений. Только какого рожна Василию понадобилось убивать Варвару? Логики никакой не было. А Анна привыкла как раз эту самую логику и искать. Уроки Паоло она запоминала отлично. И если с риторикой у нее было так себе, то с логикой все было отлично. Любые самые сложные задачи она решала с блеском и играючи выстраивала изящные схемы. Анна улыбнулась. Вспомнила, как они с Паоло искусно скрывали от матери-настоятельницы предмет своих занятий. Каталина пришла бы в ужас от одного упоминания вопросов, которые смел задавать Паоло Анне. Прокрутив всю эту информацию в голове, Анна решила действовать напрямик. С новой ключницей ходить вокруг до да около смысла не было. Евдокия появилась на пороге и поклонилась. Василиса была права. На голову выше Анны плечистая, немного нескладная новая ключница из толпы выделялась. Правда, красотой Господь ее явно обделил. Лицо было грубым, словно вытесанным топором, и еще изрядно побитым оспой. Только глаза привлекали, удивительно голубые, как небо, с густыми черными ресницами. «Сказали, к вам явиться». — поджала губы женщина. — Да только я ничего знать не знаю, ведать не ведаю. Варвару в тот вечер я не видела. Умаилась за день и уснула. Да так, что ничего не слышала. — Так уж и не слышала. Сухо прервала кормилицу Анна. Та насторожилась и подобралась. — А что мне скрывать? — А то, что в тот вечер ты вместе с Варварой гадала. Стреляла на угад, а попала в самую точку. Евдокия побледнела и забормотала: "Только, барыне не говорите, все как на духу расскажу. Ты боишься, что просковья Игнатьевна узнает о ваших тайных увлечениях? И так, на кого приворот был?" Евдокия от страха стала заикаться: "На Артемия." Потом осмелела и более связно запричитала: "Люб он мне, Артемушка." А то я всю жизнь одна, да одна. Мы-то и два месяца вместе не прожили, как мой муж-то под Смоленском голову сложил. Он с Михаилом Степановичем тогда отправился, как литовцы поганые его и порешили. А мне что, мне всю жизнь бабылкой мается? почто я мучиться должна? А привораживать зачем? Не проще ли Артемию во всем признаться? Непонимающе пожала плечами Анна. «Варвара мне сказала, дело верное, на намертво прикипит. Я и поверила, полушку отдала и серьги серебряные. У нее ведь, у Варвары-то, сестра знахарка знатная. А иные говорят, что вроде как колдунья ее сестра. Такие заговоры знает, что ни в одной церкви не отмолишь. Поэтому и боялись мы ее, Варвары-то». «Так, понятно. За приворот-то ты заплатила, а дальше что?» Дальше Варвара мне сказала, как все в доме успокоятся. Приходи, мол, ночь эта особенная, нет лучшей ночи для приворота. Я так и сделала, пришла, постучалась, а Варвара мне из-за двери и отвечает, мол, не до мне попозже придешь. Я развернулась и пошла. В следующий раз пришла, за дверью тишина. Я постучала, а там хрипы какие-то и стоны стали раздаваться, потом крики пошли. Я испугалась и спряталась. Тем временем и другие на шум прибегли, дверь сломали, да только поздно. — Подожди, подожди, когда ты в первый раз пришла, Варвара была одна или нет? — говорила она с кем-то, да только голос я не знаю, — боязливо произнесла Евдокия. И внезапно, побледнев, перекрестилась, а вдруг не с человеком она разговаривала. — Тогда с кем, если не с человеком? С котом? — досадливо переспросила Анна. Евдокия еще раз перекрестилась и выдала. — А что, если она с чертом разговаривала? Раз у нее сестра ведьма, так и Варвара, может быть, того же... того. И ночь непростая, Велесова ночь. На новую ключницу было жалко смотреть. Она грохнулась на колени и стала креститься. — Матерь Божья, заступница, прости меня грешную! Ведь чуть с ней не связалась, с ведьмой этой. Господь меня защитил от нее. Тогда что ж ты, когда Артемия приворожить вздумала, о душе забыла?» Беас попутал. Анна подошла к кормилице, силой заставила ее встать и хорошенько встряхнула. «Сядь и успокойся. Демоны в данном случае ни при чем. Захотели бы покончить с Варварой, справились бы и без яда». Евдокия перестала дрожать и с шумом сглотнула. — Теперь вспомни. Может, тот голос ты знаешь. Подумай получше. Но все было бестолку. Евдокия искренне пыталась вспомнить, но было видно, что усилия эти ни к чему не приводили. — Этот голос был мужским или женским? — предприняла последнюю попытку Анна. В глазах Евдокии промелькнуло что-то. — А, вроде бы, как мужчина говорил, а временами баба сама не пойму. Только сейчас вспомнила, что подивилась тогда. Голос то низкий, а вот хоть что делай, а мне кажется, что женщина говорила. — Женщина. Несколько растерянно повторила вслед за ней Анна. — Женщина? И странно так. Да только показалось мне тогда, что женщина — это мне знакомо, только специально голос меняет. Евдокия оказалась все более уверенной. — А теперь вспомни. В тот вечер ты видела кого-то из верхних покоев, спускавшимся в подклет? Евдокия задумалась. — Вот только сейчас вспомнила. Обрадованная возможностью помочь, произнесла она. — Одного из заморских гостей, того, что постарше видела, да только как меня увидел, сразу наверх пошел.